Ах, этот мир! Нельзя отрицать, сказал доктор, что у славянских народов есть свой особенный взгляд. Например, польское право ветто. Я не утверждаю, чтобы это было лучше. Позвольте, я доскажу всю мою мысль, начал Николай семёнович Русский народ имеет особенные свойства. Свойства эти, но пришедшие заспанными глазами в своей ливреи Иван,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 Она вошла доложить, что барыня зовут доктора и Николая семёновича Ну, — подумал Николай Семенович, — верно, с Гогой что-нибудь. — А что? — спросил он. — Николай Николаевич что-то нездоровый, — сказала горничная. — Николай Николаевич? Они? Это был одержимый по носам объевшийся Гога. — Ну и пора, — сказал гость. — Смотрите, как светло.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 Тараска подъехал к избе, Слез, привязал лошадей у ворот И вошел в синий. «Эй, вы! Заспалися?» Закричал он на сестер и брата, Спавших в синях на дерюжке Мать, спавшая рядом с ними, Стала уже дать корову. Ольгушка вскочила, Оправляя обеими руками взлохмаченные светлые волосы. Федька же, спавший с ней, Все еще лежал, уткнувшись головой в шубу И только потирал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 Они с вечера приготовили себе горшочек и кружечку, и не завтракая, и не запасшись хлебом, перекрестились раза два на передний угол и побежали на улицу. Тараска догнал их за большим лесом, только что не свернули с дороги.